Следующая стоянка была в Торпезунге, где мы набирали свежую пресную воду у носовые бочки. Кормчий с тревогой посматривал на небо. Но, конечно, уже ранняя осень, начинается сезон штормов. Надо уходить с Черного моря. В Азовском море куда как спокойнее, а на Дону и вовсе благодать. Никаких штормов, и до морозов или достава еще далеко. так и добирались на чуя в портах Батуми, Поти, даже берег был малонаселённым. В кафе мы не заходили, переночевав и набрав воды в Тамане. А дальше Тимрюк, Азов, встречное течение Дона тормозило наше возвращение. Однако дул попутный ветер, а когда и он стихал, команда садилась на вёсла. Гребли все без исключения, даже купцы. Вот и волок. Те же волы перетащили судно к Волге. Чем ближе мы были к дому, тем более командой овладевало нетерпение. Прошли злучину Камы, Казань. Переночевали у Свияжска, первого русского города-крепости, воздвигнутого по велению Ивана Грозного. Купцы уже начали строить планы, остановиться в Нижнем и торговать там заморскими товарами или идти в Москву. В Москву дальше, но зато выгоднее. Про торговлю в Муроме никто и не заикался. Слишком мало жителей осталось в древнем городе. После долгих и горячих споров решили попробовать поторговать в Нижнем. Простояли три дня. Дальше. Однако цену за товар не давали, и купцы решили двигаться на Москву. По пути мы остановились на пару дней в Мураме, где купцы и команда сошли на берег. Поскольку у меня ни дома, ни семьи не было, я остался охранять судно. Всё-таки весь трюм, забит заморским товаром, нельзя оставлять добро без надзора. Команда и купцы Завелись повеселевшие, обменивались между собой городскими новостями. Снова поплыли мимо берега. Но после Мурома что-то у нас не заладилось. Ветра попутного не было, или дул встречный. Команда почти всё время сидела на вёслах. К вечеру выматывались настолько, что падали без сил, забываясь в глубоком сном. Мы с Фролом как и все работали на вёслах. На ночных стоянках дежурили по очереди дневальные. В одной из таких ночей всё и случилось. Мы с Фролом спали глубоким сном после тяжёлой работы на вёслах. Судно стояло, пришвартованное правым боком к берегу. С борта на берег были сброшены сходни. На берегу горел костёр, Вахтиный подбрасывал болежник. На судне стояла тишина, периодически прерываемая всхрапами и бормотанием. Сквозь сон всё-таки сказывалась привычка полностью не расслабляться. Мне послышался всхлик с берега. Протерев глаза, я приподнялся над бортом. Вахтиный лежал у костра, заснул, что ли? Я перевёл взгляд на сходни. Неужели мерещится? По сходням на борт поднимались темные силуэты. В руках у одной тени в лунном свете сверкнуло железо. Я нарынул под полог, толкнул фрола, выхватил из ножен саблю. Подарок визире выскочил из-под полога и зарал во весь голос. «Тревога! Нападение!» И тут же разбойники бросились на спящих людей. Мало кто смог оказать сопротивление. Лишь на корме, куда ещё не добрались стены, несколько человек успели схватиться за сабли и топоры. Спеча стояла отчаянная. Нас застали врасплох, лишь первые же секунды нападения многие из команды были убиты. Мы с Фролом яростно рубились с напавшими. Я мысленно поблагодарил Бога за то, что догадался схватить цаблю визиря. Может быть, ее навели по-особому, но рубила она здорово. Два раза передо мной возникали тати в кольчугах, и оба раза я легко рассекал железо и плоть. Нападавших было много, но мы дрались за свою жизнь, а они за добычу. Поло осталась скользкая от крови, и я боялся одного поскользнуться и упасть. Подняться я не успею, прибьют. Вначале натиск нападавших был очень силён, но по мере того, как мы с Форолом убивали противников, напор слабел. На и шум битвы со стороны кормы стихал. По-моему, там оставался из наших уже кто-то один. В темноте не видно было. Я исхитрился, отбивая саблей атаку разбойника, вытащил нож из ножны и бросил его в противника. Врак мой вскрикнул, остановился, и я проткнул его саблей. Фрол добивал своего врага. Теперь перед нами не было ни одного живого разбойника, только трупы. Я бросился на корму. Здесь здоровенный бугай из чужих начитал на кормчего. с трудом отбивавшегося о бардажной савлей в пылу драки меня никто не заметил и я ударил врага в спину когда же он со стоном обернулся вонзил клинок ему в грудь наступила тишина неужели всё кормчий без сил опустился на палубу мы с флором обошли корабль трупы разбойников сбросили за борт У всех всех рыбы сожрут, мерззавцев. Из всей команды на судне остались только мы втроём: я, Фрол и кормчий. Такого в своей жизни я ещё не видел. Не проснись я вовремя, никто бы не уцелел, а разбойникам достался бы корабль вместе с грузом и деньгами. Осмотревшись, мы решили до утра ничего не делать. а по светлу определиться. Спать мы уже не ложились, да, собственно, до рассвета и оставалось часа два. Я ходил по палубе, собирал оружие, фрол с кормчим складывали у борта трупы членов нашей команды. Как только встало солнце, мы в полной мере смогли увидеть масштабы побоища. Зрелище не для слабонервных. Вся палуба была залита кровью, даже низ парусов забрызган. Фрол скорым тем принялись переносить трупы на берег. Я же взялся отмывать палубу от крови. Непростое это дело. Кровь уже запеклась и смывалась плохо. Я вылил не один десяток вёдер воды, пока удалось привести палубу в относительный порядок. За это время Фролл с Кормчим вырыли большую братскую могилу. Кормчий достал из трюма старый парус, что лежал там на всякий случай. Мы его порезали на большие куски, обернули каждое тело и уложили в могилу. Фролл прочел короткую молитву, и мы скорбно взялись за лопаты. Вскоре могила была зарыта. Я сходил с топором в лес, струбил деревце, сколотил крест и воткнул его в рыхлую землю могилы. Фрол развел костер, сварил кулеж с мясом, кормчий принес в судно небольшой бочонок вина, и мы помянули погибших. Солнце уже стояло в зените, а мы все еще сидели у догоравшего костра подавленные. Настроение было хуже некуда. Что делать, будем? Подал наконец голос Фрол. Я пожал плечами, мне было всё равно. Думаю, в муром вертаться надо. Высказал своё мнение кормчий. Груз раздадим семьям Купцов, обскажем, где могилка. А ты, женаешь, у кого какой груз был? Задал резонный вопрос Фрол. Повисла тягостная тишина. Вот что, сказал я. Нам до Москвы ближе, чем до Мурома. Давайте двигать в Москву. Сдадим товар оптом тамошним купцам, вернёмся в Муром и всё поделим поровну между семьями купцов. И из выручки наш заработок удержать надо. Внёс предложение кормчий. Принимается, подытожил Фрол. Э, только вот в чём заковыка. Как мы с судном-то управимся, когда нас только трое осталось? Кормчий ответил почти сразу. Я за рулевым веслом буду, реку знаю как свою комнату. Поставим малый парус, с ним хоть, конечно, не великий, зато вам двоим управильца можно будет. Сил хватит. На том и порешили. В итоге вместо недели мы добирались до Москвы 15 дней. Когда ветер стихал, стояли у берега. Грести в твоём было бы безумием, и всё-таки хушкой не лодка. Но тем не менее, пришёл тот день, когда мы добрались до столицы и швартовались у причала на Москве-реке.